Ведьмина река От острой боли в груди ведун поморщился и остановился. Однако боль отпустила так же стремительно, как и подступила. Олег перевел дух. От электрическая сила. Опять, похоже, с амулетом напасть какая-то, однако не ожидал. Таня всегда была спокойной и уравновешенной девушкой. И вдруг, что ни неделя, так какое-то приключение. Еще и Роксолана откуда-то взялась. Хотел бы я узнать, что там происходит. Роксолана — это та девушка, которую ты любишь?» — заинтересовалась сирень. — Нет, милая, Роксолана — это ходячий вулкан. Постоянно дрожит и норовит взорваться. Так получилось, что мне пришлось некоторое время ее оберегать но продлевать подобное приключение мне бы не хотелось. — Значит, ты любишь Таню? — Таня, это прекрасная девушка, красивая, уверенная в себе, заботливая. С такой можно провести всю жизнь и ни разу не усомниться в своем выборе. Упустить такую было бы очень глупо. — Глупо? Я думала, что когда у вас любовь, вы творите любую дурь, лишь бы оказаться вместе а ты рассуждаешь так словно выбираешь поношенный каптан правильно сирень именно любую дурь я из-за любви творю с кем это неважно потому что та ради которой я готов на безумие не испытывает ко мне никакого интереса а раз так кто приходится полагаться на разум — Оценивать это глупо, а что полезно, кто лучше, кто хуже? — Нет, скажи, — забежала вперед юная ведьмочка, — ради кого ты готов стараться, как любого ради этого клёна? Кто она? — Какая разница? Так уж выходит, что ты сходишь с ума по одной, а она по-другому, тот по-третьей. Любви у всех навалом, на все при этом несчастны и в дураках. Хорошо, хоть иногда все как у любавы и Ясеня, совпадает. Бедун пробрался мимо очередного наклонившегося к воде куста и тихо прокачал: "Ура! Смотри, впереди деревня. Кто-то сушит сети. Раз есть сети, то должны быть и лодки. Пожалуй, я брошу мешки здесь." Куплю плавсредство, потом вернусь. На подступах к деревеньке путников встретил яростный лай, а вследом за ним навстречу выскочил чумазый босоногий мальчишка лет десяти в рубахе из грубого домотканного полотна и в таких же серых полотняных штанах. Увидев гостей, он с громким хлюпаньем утер рукавом нос и надменно спросил, — Вы каковых будете, чужеземцы, и чего у нашего двора ищете? — Прохожие, добрый молодец, — усмехнулся Олег. — Старших кого позови, дело есть. — Я тут за старшего, — с вызовом сказал мальчишка. — Эба, но как, — покачал головой середин, — не тяжело одному-то с таким хозяйством управляться. Вблизи было видно, что на самом деле деревня представляет собой всего один обширный двор, однако с двумя избами, крытыми дранкой, парой амбаров с несколькими хлевами, сараями и узким длинным навесом, под которым вялилась с развешанной гроздьями рыба. За оградой тянулись грядки с зеленью, Чуть дальше от берега колосилось ячменное поле, отделенное от двора рядами капустных кочанов. Бедун уже достаточно повидал этот мир, чтобы одним взглядом оценить весь уклад жизни этого хутора. Два дома при одном дворе. Наверняка молодая семья построилась, но от родительского хозяйства не отделилась. Причем построилась давно. Все бревна почернеть успели, да дранка не раз перекрывалась. Кормятся местные, естественно, с реки, рыбалкой. Землю возделают лишь для разнообразия стола, да ради того, чтобы пиво сварить или скотину подкормить перед тяжелой работой. Стало быть, здесь должны обитать старики-родители, их дети, пара молодых семей, по одной на дом с десяток подростков, по пять-шесть на молодую семью. Пара лошадей, пяток коров, два десятка овец, несколько хрюшек. К сетям никак не меньше двух лодок полагается. Ставни у каждой семьи наверняка свои. Да и еще вон собака на веревке скачет. Коли на привязи, значит, кормят, не приблудная. В общем, крепкое хозяйство зажиточное. Как ты один все успеваешь? Повторил свой вопрос Олег. Ну, дядьки помогают, с малой. Тетки, деда тоже. И где они? А тебе зачем знать? Упрямо насупился мальчишка. Так ты за старшего? Вернулся к началу разговора ведун. Коли так, Хочу водиться и спить, с дороги не приглашаешь. Отдохнуть на лавке, с недью какой угостить не торопишься. Али не знаешь, как на Руси гостя привечать полагается. — Ты тут не командуй. Мальчик помялся, указал на крайний дом. — Ван, у завалинки садитесь, я сейчас воды колодезной принесу. И не балуйте мне, не то собаку спущу. — Чего ждать? Ты сразу и спусти, — предложила сирень. Мальчишка задумался, а потом вдруг резко убежал. — Какой-то он странный, — колдун, — хмыкнула ведьмочка. — Злой, что барсук. — Боится просто. Один при хозяйстве, за все в ответе. Вдруг мы его ограбить собрались как им отбиваться путники дошли до ближнего дома уселись на лавочке с облегчением вытянув ноги вскоре появился мальчишка неся полный корец прозрачной холодной воды даже на расстоянии прохлада от ковша повеяло а хотите леща вяленого дам неожиданно предложил он нет спасибо — отказался Олег. — Мы пока так просто посидим. Только ковш тут оставь, хорошо? Больно вода у тебя сладкая. — Ну, сидите, мне не жалко. Мальчишка потоптался. — Так чего хотели-то? — Лодку хочу купить. Откинувшись на стену дома, лениво признался ведун. — Продаж? прощение просим, мил человек! Однако же нет у нас долбленок на продажу!» От неожиданности ведун вздрогнул, вскочил. Увидел возле угла избы детка, вытирающего ладони пучком травы. Дальше, за его спиной, трое мальчишек, возрастом где-то от восьми до двенадцати лет, деловито выгружали плоскодонки, Тяжелые лыковые короба, пахнущие свежей рыбой. — Это меня устроит? — пальцем указал на лодку ведун. — Сами им нужно, мил человек. Седовласый старик отбросил траву. — Как на реке-то без лодки? — Гривну даю. Сходу в лоб предложил Олег. Разумеется, он знал что ни одна лодка в мире столько не стоит. За гривну пару хороших лошадей в деревне купить можно, или полдесятка коров. Однако ходить пешком середину страшно надоело. Вот сразу десятикратную цену и кинул. Гривну на зуб не положишь, мил человек. Супа из нее зимой не сваришь. Коли... Отдам тебе дощатницу. На чем мне снасти проверять? Две гривны. Эх, тебя припекло-то, мил человек!» Сочувственно вздохнул старик. «Однако же кормилицу на серебро не меняют». «Только не говори, что она у тебя единственная!» Возмутился ведун. «На большом струге». «Дети с бабами нашими на торку плыли», — признался дед. «Да токмо на нем ставни проверять неудобно, да и по протокам на нем не пробраться, а за грибами, ягодами али за дровами на зиму токмо по ним и проедешь». «Три!» — решил задрать ставки Олег. «Да не что нужда у тебя такая!» — покачал головой старый рыбак. — Ну, коли так, то пошли. Дед провел гостей вдоль всего двора, остановился возле старой плоскодонки, лежащей в траве. Вид у нее был печальный. Сшито из досок до данище, с одной стороны полностью оторвалась от борта, отчего образовалась щель в руку шириной. Сам тес во многих местах откровенно сгнил. Такую могу дать. До нового города доплывёшь? Там на крепкую поменяешь. В городе знамо дело такой товар завсегда найдётся.